Глава сорок восьмая. «Авось, быстро доедем», — обещал ему немолодой уже казак Ефимыч, ставя в кузовок своего квадроцикла две канистры с топливом. У него синяя нижняя губа, и прямо под ней заметный желвак. Он давно болеет. Возможно, что болезнь уже поразила и пальцы. Но казак еще крепок. «По берегу не поедем. Пойдем на Губаху, там места ровные. А в Губахе безопасно, поспать можно». «Не, быстрее, чем за сутки, и не доедем». «На ночь все равно встать придется», — уверял более молодой казак Митяй по кличке Кожа. «У него синяя от проказа щека». Он поставил в кузов две канистры с водой, коробку с едой. «Сто верст по барханам не шутка». Горохов прикидывал, что отсюда до Соликамска чуть более сотни километров. Он не был согласен с Кожей. Сам уполномоченный доехал бы быстрее, на мотоцикле. «А почему мы не поедем по берегу? В Губаху крюк будет», — не понимает уполномоченный. «По берегу другие коши, стойбища другие. Мы не со всеми дружим», — тля их мать. С заметной неприязнью отвечает Митей и протягивает Горухову потертая, но еще крепкая ружьишка. «Правша, левша, одной рукой стрелять можешь, а то с твоим-то пистолетиком в степи, сам понимаешь». Уполномоченный ответить не успел. Он только взял ружье левой рукой. И за него ответил Ефимыч. «Да сумеет он, разберется». Атаман сказал, что он проводник людишек северных заперевводил. «А, ну тогда ладно». Митей протянул Грохову патронтаж с двумя десятками патронов. «Чем севернее поедем, тем спокойнее будет. Но степь есть степь, мало ли что. Дарги везде попадаются». «Останавливаться лишний раз не будем», — предупредил Ефимыч. «Только перекусить, заправиться и до ветру». «Вот тебе топчан», — показал в кузов Митей. «Ложись, пей водичку, да в небо смотри». «А мы уж тебя довезем». Казаки уже надевают на свои порченные степной болезнью лица маски. «Ну, поехали, что ли?» Ефимыч заводит квадроцикл. «Сейчас, я быстро». Горохов кладет ружье в кузов и, чуть прихрамывая но обе ноги, ступни еще болят, идет в палатку трехвдовой. У него пара рублей и на полрубля мелочи. Себе он оставляет один рубль, а остальные деньги протягивает женщине. «Спасибо вам, Глафира». «Ой, да ладно, особо и не за что» говорит женщина, но деньги, конечно, берет. Доброй тебе дороги, инженер. Казаки уже ждут его. Он влезает в кузов, усаживается поудобнее на тюфяк, и уже не говоря ни слова, Ефимыч дает газ. Все, поехали. Кажется, ему нужно успокоиться. Дальше путь более-менее спокойный. Дарги южнее и восточнее Губахи недавно были перебиты. Против них год назад проводили целую военную операцию. Хоть Кожа и выдал ему ружье, это для порядка, так в степи положено. Неспокойно Горохову было по другой причине. Рапорт. Ему по прибытию предстояло писать рапорт. Пусть на этот раз он не был на задании, пусть экспедиция была чистой подработкой. Это ровным счетом ничего не меняло. Даже если ты в отпуске и при тебе происходит что-то значимое, ты должен написать рапорт об этом событии, как только представится возможность. Руководство чрезвычайной комиссии считало, что самое ценное, помимо поддержания правопорядка и законности, это информация. Так что писать рапорты обо всем, что он видел или слышал, было его должностной обязанностью. А написание рапорта – дело непростое, ответственное. В рапорте нужно было указать все, как было. Забыть что-то важное, что потом будет выявлено. Большой просчет. Не упомянуть что-то важное умышленно – должностное преступление. Должностное преступление. Что теперь ему писать про Кораблеву и солдата виникера Теперь, удобно расположившись на тюфячке и поглядывая по сторонам, уже не голодный и в чистой одежде, он не чувствовал себя комфортно. Ведь впервые за все его годы работы в трибунале ему нужно было решать, что писать. Впервые за все годы он совершил такой поступок, который мог перечеркнуть его безукоризненную репутацию раз и навсегда. Нет, формально он был прав. Жизнь и здоровье уполномоченного никто не имеет права подвергать опасности. Или не прав. Ведь он не был на задании. Он был в тот момент, по сути, частным лицом. Все равно, забирая у него его транспорт, Кораблева подвергала его жизнь опасности. Он имел право отстаивать свое имущество любыми способами. В принципе, трибунал должен был встать на его сторону. Но северяне были главным спонсором трибунала. Они могли не понять такую позицию организации и начать давить на комиссаров, угрожать сокращением финансирования. Кораблева все-таки была заметным и важным лицом на севере, лицом проверенным, зарекомендовавшим себя, лицом ценным, ведь простому, обыкновенному человеку не доверили бы столь важную экспедицию. Экспедицию, в которой можно было рисковать людьми ради достижения поставленной цели. Да, убивать Кораблеву было не лучшим решением, но, к сожалению, на тот момент единственным, Где бы он был сейчас, если бы не убил ее и виникера С большой долей вероятности не был бы уже нигде. Так что он все сделал правильно. Но что теперь писать в рапорте? Вообще-то у него было три варианта. Первый – написать, как было, и будь что будет. Второй вариант – написать, что Кораблева с Винникером хотели забрать у него мотоцикл, а так как он не отдавал транспорт, хотели его убить, и ему пришлось защищаться. И третий вариант – вообще не писать, что он их убил написать, что нашел их трупы. Но все эти варианты были нужны, если бы у него была пробирка с веществом, которую нужно было бы сдавать в институт и объяснять ее происхождение. А сейчас у него вещества не было, и можно было написать, что судьба Кораблевой ему вообще неизвестна. Вот только рядовой Рогов и Люсичка с пробиркой зарубали на корню этот вариант. Рогова обязательно будут допрашивать, да и Люсичка может неожиданно где-то всплыть и рассказать, откуда у нее вещество. Нет, про труп кораблёвой придётся писать по-любому. Так что только три первых варианта ему подходили. Да ещё и про поездку на лодке придётся писать. Упомянуть и Людмилу Васильевну. В общем, у него было над чем поразмыслить. Ситуация складывалась не очень приятная. А сидящий за рулём Ефимыч не спешил. Хотя местность пошла ровная, почти без камней и больших барханов. Уже через час езды чувствовалось, что зона беспощадной жары остаётся сзади все чаще встречались заросли колючки и кактусов. Все возвышенности, любые недоступные для барханов холмики, густо зарастали съедобными кактусами. Было много термитников, и в отличие от тех, что он видел южнее Красноуфимска, большинство местных термитников было живыми, а не просто торчало из земли твердыми столбами. Быстро смеркалось. Уполномоченный пил воду, поглядывая на восток в ожидании заряда. И тот пришел. Казаки нашли холмик, за ним и остановились. Спрятались. Пришедший заряд оказался совсем не страшным, после тех, что уполномоченный переживал совсем недавно. Здесь, всего в сотни километров на север, все было лучше, спокойнее, добрее, что ли. «Эй, инженер, перекусишь?» Отряхиваясь от песка и пыли, спрашивали у него казаки. Горохов еще не проголодался, как следует, но он хотел восстановить силы и выносливость, порядком утраченные за последние три дня. Он сильно похудел. Это было видно по одежде. «Да, поем» ответил Андрей Николаевич. Метя и кожа достал из ящика еду, большую порцию отличной саранчи, красиво уложенную на длинный и сочный кусок кактуса. Хлеб, кажется, в этих местах экономят. Он стал есть, стараясь управиться с едой побыстрее, так как квадроцикл снова поехал, и из-под его колес полетела вездесущая пыль. Ну и без хлеба ему было очень вкусно, и запив съеденное литром воды, он почувствовал насыщение, а с ним пришло и успокоение. Уполномоченный больше не думал о рапорте. Это потом. Пока же он слушал, как стучит двигатель квадроцикла, да иной раз, перекрывая его, поет какую-то заунывную мелодию Ефимыч. И тут Митяй что-то сказал, чуть обернувшись к нему. «Что?» — не понял уполномоченный. «Лешкин палец!» — казак указал на одинокий и высокий камень, возвышавшийся над барханами. «Часа через два будем в Губахе», — пояснил его пожилой товарищ. «Губаха». Горохов стал вспоминать давнее дело, что у него там было, и незаметно задремал. До четырех утра просидели в губахе, поспали. Казаки, люди прижимистые, снимать ничего не стали. Поели и легли спать в кузове квадроцикла. А Горохов, несмотря на то, что ноги еще болели, прошелся немного по главной улице города. Городок показался ему более живым, чем в прошлый раз. Людей, кажется, прибавилось. Ему подумалось, что это люди, переселившиеся из полазны. Не все решались сразу перебираться в перенаселенные Березняки и Соликамск. Там людям пришлось бы тяжело работать где-нибудь на опреснителях или на сушке амебы. А тут еще можно было найти свободные участки для сбора саранчи или для лова рыбы в Большом озере, что находилось восточнее городка. А вот песок с улиц убирали не очень активно. Наверное, ботов для уборки городская голова не закупал». Наверное, и негде их было закупать после того, как армейцы разгромили все биофабрики в районе Палазны. За два часа до рассвета казаки встали. «Ну что, инженер, готов?» — спрашивал его Ефимыч, попивая чаёк из крепенького видавшего вида термоса. «Готов», — отвечал Горохов. Он только что съел ещё один бутерброд из кактуса с саранчой и опять отметил, что тот был вкусный. «Ну, тогда поедем по холодку», — продолжал старый казак. «Спешить не будем». «Бог даст, к вечеру дотащимся до Березняков». «Раньше», — не согласился с ним Митя и Кожа, и повторил уверенно. «Раньше будем. Тут же тракт. Дорога, какая-никакая, но есть». И он оказался прав. Дорога, старая грунтовка с кусками асфальта, и вправду была, хоть местами ее и перекрывали гуляющие по степи барханы, но ехать по ней было можно. В самый Санцепек, когда еще не было двух часов дня, На севере перед ними показалось серо-желтое низкое облако. «Эй, инженер, березняки, кажись!» — обернулся к нему Ефимыч. Да, это была пыль большого города, его города. На въезде пробка, десятки тягачей и грузовиков, сотни небольших частных квадроциклов собрались перед четырехполосной главной городской артерией города. В пробке простояли почти полчаса, пока доехали до первого поворота. «Это что ж такое?» Удивлялись казаки, видимо, давно тут не бывавшие. Пыль покрывала все вокруг, и машины, и дома, толстым слоем. Степняки смотрели на скопившийся транспорт и приговаривали. «Как они тут живут, эти городские?» «И не говори, я бы тут рехнулся». «Обычное дело», — отвечал ему полномоченный. «Сворачивайте тут направо, я покажу дорогу». Андрей Николаевич все еще не решил, что писать в рапорте. Не решил. Ему нужно было еще время, чтобы подумать и настроение было у него так себе. Он был напряжен. И еще на подъезде к городу решил пока не заезжать ни в трибунал, ни домой. В трибунал он не хотел ехать потому, что был не готов отчитываться перед руководством. А домой? Потому что боялся, что за домом могут следить. Кто? Да кто угодно. Костолом и Люсичке, например. Или северяне. Ну а почему нет? Эти запросто могли устроить слежку, ведь вести от Кораблева они получить не могли... А вот весточка о том, что уполномоченный остался в живых, уже могла до них дойти. Вот они и будут ждать его у дверей дома, чтобы задать ему пару-другую вопросов. В общем, домой пока он тоже не хотел идти, как и звонить. «Валера. У него можно было взять денег, чтобы рассчитаться с казаками, заодно снять себе жилье где-нибудь в пригороде, чтобы посидеть пару дней и подумать как следует обо всем. А еще и подлечить руку. Вдруг ему пригодятся обе руки?» Уполномоченный очень не хотел думать о таком развитии событий, но исключать ничего не мог. «Сюда сворачивайте», — указал он на занесенную песком узенькую улицу, где из-за песка не было ни одной тяжелой машины. Ряды приземистых домиков для людей небогатых. Старая насосная с напорной башней и кучей солнечных панелей на ней. Шиши — край города, где жил Валера. Уполномоченный не хотел, чтобы казаки видели, куда он идет. «Вон, остановил у напорной башни». Ефимыч, сидевший за рулем, все сделал, как просили. Остановил квадроцикл в тени. Казаки косились на пару людей, что шатались, казалось, бесцельно в конце улицы по такой жаре. Городские, они странные. Горохов вылез из кузова. «Сейчас схожу за деньгами». «Ага, только ты недолго, а то нам еще обратно катить», — сказал ему Митей Кожа. «Я быстро», — пообещал Горохов и пошел по улице. Он свернул за угол и невольно усмехнулся. «Олухи степные». Совсем не знают городские законы, что ему стоило свернуть в соседний переулок, где есть твердый грунт и не остается следов, и затеряться среди сотен тысяч людей. Или зайти в любой дом к знакомому и посидеть там пару часов, пока степники не поймут, что их обманули и деньги ему уже никто не принесет. Конечно, он так не сделает. Ведь он и сам был степным человеком. А там, в степи, так не поступали. Никогда.